Африка. Как всегда на взморье, к пароходам с берега побежали карбаса. Чего-нибудь да привез пароход. Мучицы, сальцы, сахарку. На море бегали беляки, карбаса ходили вниз вверх. Тарахтела лебедка, травила ящики вниз, на карбаса. «Все, что ли, а?» И уж хотели было по поморы обратно вернуть. Но тут вышло происшествие необычайное. С парохода по лесенке стали спускаться господа какие-то. Это, господам, ты куда же? опешили Карваса. Но глазами захлопал, не видишь? В керметь к вам. Принимай, живей, и рупитка. Принимать пришлось Федору Волкову. Было их двое господ, да одна девушка ихняя. И то разговаривают все по-нашему, по-нашему, а то примцу еще по какому-то. Подивился Федор Волков. Вы, господа, сами-то родом от кулева уже будете. А господа веселые переусмехнулись между собой, да и говорит, который бритый. «Мы-то», — подмигнул, — «из Африки мы». «Из Африки? Да не уж, и по-нашему там говорят. Там, брат, на всех языках говорят». А девушка ихняя засмеялась. Чему засмеялась неведомо, а только хорошо засмеялась. И хорошо на Федора Волкова поглядела. На плечи его страшные, на голову колгушку, по-ребячьи стриженую, на маленькие глазки нерпячьи. Показал Федор Волков господам приезжим отводную квартиру, держал нынче квартиру пимен, двоеданского начетчика-племяш. Хорошая избавила, чистая. Сел Федор Волков на мушки у ворот. В тишине сумерной было явственно слышно, как они там в избе разговаривали то по-нашему, то по-своему опять. А потом заиграла девушка ихняя песню. Да такую какую-то, что у Федора Инда в груди затеснило. Вот какая грусть. А в чем? Неведомо. И дивно было. Девушка будто веселая, а эдак поет. Век бы ее слушал. Да поздно уж. Хочешь, не хочешь, время спать. Ночь светлая, майская. По-настоящему не садилось солнце. А так только принагнется, по морю поплывет, и все море распишет золотыми выкружками, алыми закомаринами, лазоревыми лясами. Не то во сне снилось Федору Волкову, не то впрямь это было. Будто опять пела девушка ихняя, а он будто встал, оделся и по улице пошел. Поглядеть, где же это она поет-то ночью. Идет мимо ильдинного камня, а на камне белая гага спит. Не шелохнется, спит, а глаза открыты, и все белое спит с глазами открытыми. Улица из бьяственных глазу до сучка последнего, вода в лещинках меж камней, на камне белая гага. И страшно ступить погромче. Снимется белая гага, совьется, улетит белая ночь, умолкнет девушка петь. И опять не то сон, не то явь, а только будто окно темное, она белая в окне-то и будто шепотом, шепотом, так Федору Волкову. Они спать полегли, а я не могу спать. Как же спать? А ты, милый, пришел? Вот спасибо тебе. И еще, будто из окна нагнулась обхватила Федора Волкова голову и к себе прижала. А руки у ней и грудь у ней так пахнули, только во сне так и может присниться. Днем возил Федор Волков господ из Африки. На сямгу ярус закидывали, лежали на ярусе два часа. И все глядел Федор на девушку ихнюю и глазами пытал. Ночью во сне ли она приснилась, или... К вечеру вернулся обратно пароход, стал на взморье и загудел. И опять Федор уже вышло вести к пароходу господ приезжих. «Ну, Федор Волков, прощай, в Африку-то приезжай к нам!» И засмеялись все трое. И взяла тут сомнение Федора Волкова, не потешаются ли над ним, с Африкой, с этой. Мотнул стриженной колгушкой своей. «А ну-ка, ей нету, Африки-то! Приедешь, ей нету, а то бы я приехал бы!» И глядел на девушку, все пытал. приснилась ночью тогда. Или? — Нет, Федор Волков, вы им не верьте, они такие уж. Вы ко мне приезжайте, уж там доехать, доедете только выехать. Ну, я буду вас ждать. Нагнулся в низком поклоне Федор Волков, и показалось, от руки тот самый, тот самый дух, который во сне. И поверил в Африку Федор Волков. — Ну, и ладно, приеду. Мое слово безоблыжное. У Пимена, племеша двоеданского, собаки нежели. Годок поживет какая, а там глядишь, и сбежала, а то и подохла. И шел слушок, от того у пимена собаки не жили, что уж больно он был человек уедливый. Как ночь, так пименка нурек собачий. Ты у меня, мерзавка, гляди, спать не смей, даром, что ли, я тебя кормлю-то? хлеба одного лопаешь в неделю на семь копеек. И пойдет, пойдет вычитывать. Где же тут вытерпеть? собака не вытерпит». Мудрено ли, что, идучи ночью одной весенней мимо двоеданской избы, услышал Федор Волков чей-то жалобный хлип. Ближе подошел. Окно открыто, то самое. И в окно, слезами облитое, горькое яуста, старшая Пименова. «Ты чего, яуста? Эка, а?» «Отец, сосвету сжил, заел, ни днем продыхнуть, ни ночью». «Да полно, яуста ли это?» У яусты волос, как рожь, а у этой, как вода морская, русаль и зеленый. Яуста румяная, рожая, а эта, бледная, с голубью, горькая, или месяц весенний заневодил зелено-серебряной сетью, ту дневную. Как тогда, во сне или наяву? Опять стоял Федор Волков у окна из быдва Данской, утешал горькую девушку. Нет того слащка гдеющие слезы унять. Увидеть улыбку, осветленную слезами, как лист дождем. Нет девичьих рук нежнее, только что утиравших глаза, еще мокрых от слез. Яуста, как же это я никогда не видал тебя? Ну, теперь гляди. Хочешь, тут вот. Хочешь, гляди. Пимен, племяш двоеданский, ростику маленького, тощий. Такие всегда бывают зудливые, неотвязные. Каждый вечер Пимен пилил Яусту, свою старшую. Может, только зато и пилил, что в девках она засиделась, и младших двух задерживала. Каждую ночь Федор Волков утешал горькую зелеными волосами, русальями Яусту. Каждую ночь месяц весенний становился все тоньше, уходила весна. Девушка застенчивая, а около за лесом летом, с ночами голыми, белыми, с бесстыдным солнцем ночным. Когда шли от венца Федор Волков с Яустой, старшей Пименовой, Ещё висел последний тоненький месяц, еще звенел чуть слышным серебряным колокольцем. Заперли молодых в прибратной подклете. Садясь на постель, Федор Волков сказал, по обычаю, по-старому, «Ну, разобуй меня, молодая жена». Нагнулась Яуста, горькая, русальная, покорно сапог разобула Федору Волкову. Так покорно, что другого не дал ей снять Фёдор. Сам стал ласково снимать с неё подвенечный обряд. Еще спала яуста, а Фёдор Волков, скинув ружье шёл уж к лесу на мышь-наволок. Играло в росе розовое солнце. Поцелуйно чмокала мокрая земля под ногами. В тонкую, однотонную дудку свистел рябчик, подругу звал. И так песни занялся, что Фёдора Волкова вплотную подпустил. Тут только опомнился, фыркнул, перелетел на соседнюю сосну и опять засвистел. Улыбнулся Фёдор Волков от плеча отнял ружье и пошел домой у бабыля в избе откуда порядку быть пахнет псиной вчера только первую ночь не спал с федором в избе я легавый по углам пауки ссору о господи сколько я уста вымыла все оскоблила пол до бела жонка хозяйственная выйдет из ней хлопотушей ходила по избе здравствуй я уста ах ты хозяюшка то моя бежал к яусте федор волков Обнял ее поскорее. Какая она теперь, после ночи? Бежал по избе, по скобленному белому полу. — Да ты что, сбесился? — Не вытерев ноги, прешь-то, — заголосила Яуста в голос. — Эдак за тобой, без пилюхой, разве напотирайся? Со всего бега стал Федор Волков, как номером помраченный. Опомнилась Яуста. Подошла к Федору, губы протянула, а на отлете — рука с ветошкой. Молча отстранился Федор и пошел за порог сапоги вытирать. С того дня опять Федор Волков стал ходить, молчалив. Что ни вечер, увидишь его на угоре у ильдинного камня. Самого не видно, только одна голова, стриженная колгушка, над светлым морем маячит. — Чего, Федор, выглядываешь? Аль гостей каких ждешь из заморских? Глянет Федор глазами своими непрячьими, необидными и головой колгушкой мотнет. А к чему мотнет? Дали, нет ли, неведомо. Стал ночами пропадать Федор Волков, а ночь страшные, зрячие. Помер человек, а глаза открыты, глядит и все видят, чего живым видеть нельзя. Металась я уста одна в светлой подклети, пустой от неусыпного солнца. Да где же это ты, лишь обойник ходишь — днем голосила Яуста. — Да и чем же это я опозорилась? Где мои глазоньки были, когда я замуж шла за тебя? Федор Волков молчал. Только глазами необидными не мовал что-то Яусти. А про что не мовал, неведомо. Должно быть, Яуста отцу пожалобилась. Стал Пимен племяш двойданский, за Федором следом Вица, как комар, и жалять его непрестанно. — Ты как же это, Федор, с женой-то не в любе живешь? Как ты с ней повенчен то по закону Божию? Должен на ложе спать. А ты что же это, а?» Вился и вился Пимен. Когда в церковь деревянной звонили к вечерне, выходил Пимен на двор, возле водовозки бухался на колени и сладкогласно пел Богу молитву вечернюю. Дошли, снегли, а уж Пимен возле водовозки пел обязательно. Тут от него и спасался Федор Волков. в лес, в камыш -наволоку так, пока не пришла лютая осень, в лесах и кротал ночи со своими снами с глазу на глаз. Забелели белики на море, задул ветер полуношник. Налигнуло, нагнулось небо, бежали облака быстрым дымом, задевали оверх деревьев. Мга заселась, не разобрать, где небо, где море. Никто уж теперь не приедет. Ну вот, Федор, стал и ты дома сидеть, слава богу. Остепеняйся-ка помаленьку, с Господом. Ласковым комаром пел Пимен, впился в самое ухо Федору Волкову. Но был нынче Федор необычен, грузин сидел, и глаза были красные, кровью налиты, вином несло, и все ухмылялся. Иди-ка, иди, Федорушка, с женой-то, а я дверь замкну, у двери посижу. Ну, давай, поцелуемся, Федор. Ну, давай, милой. Потянул Пимен свое рыльце комаринное, медленно Федор к нему потянулся. Да перед самым носом у Пимена, хоп, зубами как щёлкнет. Еще бы вот столько, зацепил бы Пименов нос. Отскочил Пимен в угол, руками замахал, а Федор Волков гаготал во все горло. Никто не слыхал такого его смеха. Ага, — Ага-га, душа комариная, ага-га, ага, забоялся, вот я, вот я! И споткнулся на чем-то. Заплакал горестно. Положил на стол стриженную колгушку свою. Уеду! Уеду я от вас. Уеду. Куда ты уедешь, рвань корешнивая? живоглот ты, куда ты уедешь? Пропойце горькое, уж лучше молчал бы. Покойный Федора Волкова отец с китобоем плавал, и был запивох, пристрашный. Месяца пил. В пьяном виде была у него повадка такая — плавать. В лужу, в проталину в снеге, ухнет, куда попало, и, ну, руками-ногами болтать, будто плавает. И вот ведь чудно, оказалась повадка отцовская и у Федора Волкова. Заперли его в теремок, наверх, зимою, уж это было. А он, Господи благослови, крестным знамением себя осенил, до да головой сквозь окошко нырнул. Прямо вниз, в сугроб. В том сугробе целую ночь проплавал. Наутро подняли, еле живеханек. Отнесли в баньку, в избу, ни за что не хотел. В этой баньке и пролежал Федор Волк всю зиму. Только к весне на ноги встал, да и то сердцем недоделка какая-то осталась. Иной раз подкотится под сердце, только ищет Федор, за что бы рукой ухватиться. «Ну, да это пускай». Только доехать до Африки, там уж пойдет по-новому. После всеночной переполовенской подошел Федор Волков к батюшке, к отцу Селиверсту. Поспросить бы мне вас, батюшка, надо обдели об одном. Отец Селеверст, старенький, весь усох уж, личико кулачок, и все больше спал. К чаю ему подавали большую чашку, помакает он булку в чай, выпьет да и опрокинет чашку, чтобы все крошки собрать. Чашка-то прикроется эдак, да и похрапывает себе потихоньку. Присели с Федором Волковым на камушке возле ограды. — Ну что, детенок, что скажешь? Как тебя звать-то забыл? — Федором, А есть у меня, батюшка, желание душевное. То есть вот какое. Одно слово. Хочу я в Африку ехать. А как я неграмотный? — В Африку. — В А... «Ох, уморил ты меня, детенок! В афри Ой, не могу!» Смеялся, смеялся отец Селиверст. От смеха устал на камушке возле ограды. Тут же и заснул. Так и не добился от него Федор Волков ни словечка. А уж больше и не у кого было узнать. Никого и не спрашивал. На угоре у Ильдинного камня томился Федор Волков. На карбасе бегал ко взморью всякий пароход встречать. Пришла шкуна монастырская, на монастырские пожний народ вести И Руфин, монах, какой из капитана у них ходил, так себе, к слову, сказал Фёдор Волкову. На медни к швятому носу ходили. Набирает это Индрик народ, в океан бегут за китами. И осенила тут Федора Волкова. Индрик капитан, вот кто скажет про Африку-то. Господи, боже мой, как же не скажет. С Индриком еще отец Федора Волкова в океан промышлять хаживал. И бывало придет к отцу Индрик рассказывать, как начнет про океан индийский, только слушай. Все позабыл. А вот одно Федору по сю пору запомнилось. Бежит, будто слон, и в трубу трубит серебряную. А уж что это за труба такая? Бог весть. Поехал Федор Волков в монастырь с Руфином, две недели потел там на пожнях, ярушником монастырским кормился. А через две недели на Мурманском бежал уж к святому носу. Все у борт стоял, свесив стриженную колгушку свою над водой, и сам себе улыбался. У святого носа капитан Индрик набирал народ по Байчее идти в океан. Как увидел Индрика, черную его бархатную шапочку и все лицо в волосах седых, как в мху, так Федор Волков и вспомнил. Никогда не улыбался Индрик, можно ему про все рассказать, не засмеется. «Африка? Ну как же не быть-то? Есть Африка, и проехать туда очень просто». «Нет», — не шутил Индрик, глядел на Федора Волкова очень серьезно, и в седом мху волос, как ягода голубень грустная, были его глаза. «О, есть! Ну, славьте тебе, Господи! Вот славьте тебе, Господи-то!» Так Фёдор обрадовался. Сейчас обхватил бы вот Индрика, да трижды бы с ним, как на Пасху, похристосовался. Но были Индриковы глаза, как ягода-голубень, без улыбки, без блеска, и будто видели насквозь. Срабел Федор Волков. «Денег вот надо порядочно. Тысяча, а то и все полторы. На пароходе-то доехать до Африки», — глядел Индрик серьезно. «И вот что, Федор, иди со мной за гарпунщика». Вчера Фёдору Волкову показывали на шкуне самоедина. Глаз к щёлочке, курносенький, важный. Толковали про самоедина. Мостак, гарпунами в китов стрелять. Чистая находка. «Ну а как же самоедин-то?» — заморгал Федор Волков. «Самоедин, так, запасной будет. А со мной еще отец твой хаживал в гарпунчиках-то. Как же тебя не взять?» «Гарпунчику деньги большие идут. Дело известное. За каждого кита убитого...» Ни много, ни мало, шестьсот целковых. Крепился Федор Волков, крепился, да как вдруг с радостью загогочт лешим. Господи, да как же, два кита, вот те и Африка. Не было ни ночи, ни дня, стало солнце. В белой мижении между ночью и днем в тихом туманном мороке бежали вперед на север. Чуть шуршала вода у бортов, чуть колотилось, как сердце. Машина в самом нутре шкуны. И только двое, Федор Волков да Индрик, знали, что с каждой минуты ближе далекая Африка. Не наглядится на Индрика, не наслушается его Федор Волков. Без Индрика дыхнуть не может. Ну, какая же она, Африка-то? Ну, чего-нибудь еще расскажи. Все на свете Индрик видал. Должно быть, и то видал, чего живым видеть не леть. Веселый, а глаза грустные. Рассказывал Индрик про Африку. «Хлеб такой в Африке этой, что ни камни не надо ворочать, ни палы пускать, ни бить колочь земляную копорюгую. Растет себе хлеб на деревах, сам по себе, без призору, рви, коли надо. Слоны? А как же? Садись на него, повезет куда хочешь. Сам бежит, а сам в серебряную трубу играет. Да так играет, что заслушаешься, и завезет он тебя в страны неведомые». А в тех странах цветы цветут. Вот такие вот, Сажень. Раз нюхнуть, ты не оторвешься. Потуда нюхать будешь, покуда не помрешь. Вот дух какой. — О, погоди! — обрадовался Федор Волков. — Вот и мне был сон. И осекся. Про сон про свой, про девушку ту. Не мог даже Индрику рассказать. Должно быть, недалеко была уж девушка-то. Все Федору Волкову снилось. Да во сне известно, ничего не выходит. Только руками она обовьет, как тогда, и не отрываться бы подтуда, покуда не умрешь. А тут и окажется, что вовсе не девушка-то, а дед Демьян, тот самый дед Демьян, какой в суконной корпетке бутылку Рома зять в подарок вез. Да в пути раздавил и три дня прососал корпетку Ромовую. Вот будто в карпетке к этой и приник Федор Волков и сосал. Дрянь, а выплюнуть никак не может. Беда. Слава Богу, явь теперь лучше сна. Тишь, туман. Чуть шуршит вода у бортов. Колотится сердце в шкуне. Неведомо где, сквозь туман. Солнце малиновое. Неведомо, куда плывут сквозь туман. и Исказывает Индрик сказку, не сказку. Быль, не быль, про Африку. Теперь уже близкую. Однажды утречком дунул полуденник ветер. Распахнулся туман, на сто верст кругом видать. И углядели тут первого кита. Вовсе рядышком. Был он смирный какой-то, и все со шкуной играл. Повернется на спинку, белое брюхо покажет. Нырь под шкуну, и уж слева близехонько бросает фонтан. Как пушку навел, как запал спустил, И сам Федор Волков не помнил. От страху, от радости, под сердце подкатилось, В глазах потемнело. И только тогда очнулся, когда на белом брюхе китовом Копошились матросы, полосами кромсали сало. «Ну, Фёдор, тебе бы еще одного так-то, а там и в Африку с Богом!» — говорил весело Индрик, а глаза грустные были, будто видали однажды, чего живым видеть не леть. правду. «Эх!» — только поматывал Федор стриженный поребячьей колгушкой. «Только те свечкой Богу, не обидно его глазки. И верно, какие же тут найдешь слова!» И в межене белой опять плыли, неведомо где плыли неделю а может и две, может месяц, как угадать, когда времени нет и непонятно, сон или явь. Приметили одно, стало солнце приуставать, замигали короткие ночи, а ночью, еще лучше Федору Волкову, и все стоял, и все стоял, свесив голову за борт, и все глядел в глубь зеленую, по ночам возле шку нанеслись стаи медуз, ударит с которой борт, и засветит, и побежит дальше цветком зелено-серебряным. Только бы нагнуться, не тот ли самый. А она уж потухла. Нету, приснилась. Капитан Индрик на мостике целый день. Из мха седого глядят зорко глаза на сто верст кругом. «Гляди, Федор Волков, гляди!» «Ох, попаду! Ох, промахнусь!» Стоял на носу федору пушки, у своей, под сердце подкатывалось, темнело в глазах. Два дня за китом в сугонь бежали. Привык бы зверь, подпустил бы ближе. Два дня стоял на носу Федор Волков у пушки. На третий, чуть ободняло, крикнул с мостика Индрик заочно. — Ну, Федор, последний! Ну-ну! Раз, два! Ох, попаду, ох! Так сердце зашлось. Такой чёмор нашел, Такая темень. Выстрела и не слыхал. А только сквозь темень увидел. Натянулся канат гарпунный. пошел, задымился. И все жвычь пошел, пошел, пошел. Попал. Африка, приникнуть теперь и не оторваться, покуда. Кит вертанул быстро в бок, чуть насевший в хвосте гарпун выскочил, каната слабел, повис. Эко, эко, леший сонный, ворон ему ловить, промазал тудыть его! Бежали, сломя голову на нос, где возле пушки лежал Федор Волков. Спокойный. Глаза, как ягода-голубень грустная, подошел Индрик. «Ну чего, чего? Не видите, что ли? Берись, до да разом! Рук-то подыми, у него рука-то по земле волочится. Есть Африка!» Федор Волков доехал. 1916 год